Глава вторая. Меня это дело не интересует. Я к нему не причастен и не желаю ничего о нем слышать, объявил Нира Вульф. Он являл собой занятнейшее зрелище, как всегда, когда завтракал в постели. Обычно Фриц подавал поднос с едой в спальню Вульфу ровно в восемь утра. Сегодняшний день не стал исключением. Часы уже показывали четверть девятого, и потому Вульф успел проглотить персики со сливками, львиную долю огромной порции поджаренного бекона и две 3 яичницы. Про кофе и джем из зеленых помидоров я вообще молчу. Черное шелковое покрывало было отброшено в сторону, поэтому желающему узнать, где кончаются желтые простыни, И начинается желтая пижама Вульфа, пришлось бы сильно напрячь зрение. За исключением Фрица и меня, редко кому доводилось видеть Вульфа в таком облачении. И вот теперь он соизволил включить в число немногих избранных Кремера. Инспектор прекрасно знал, что с девяти до одиннадцати Вульф неотлучно пребывает в Оранжерее со своими орхидеями и никого не принимает. «Думается, за последние десять с лишним лет вы мне соврали миллионов эдак десять раз. Низким равнодушным голосом без всяких эмоций констатировал Кремер. Это я округлил. Эпизодический инспектор делал паузу. Чтобы перекатить незажжённую сигару из одного уголка корта в другой. Раздражённый, обиженный, как всегда, когда приходилось работать ночь напролет, выглядел он собранным и подтянутым, вот только шевелюра его находилась в полном беспорядке. Разозлить завтракающего Вульфа — непростая задача. Он проглотил кусок тоста с джемом, Запил его кофе и пропустил выпад полицейского мимо ушей. Он приходил к вам вчера утром, за двенадцать часов до смерти. Вы этого не отрицаете, настаивал Крэмер. Да! Я уже объяснил вам, что ему от меня понадобилось, вежливо ответил Вульф. Он получил письмо с угрозой и сказал, что ему нужны мои мозги. Я отказал ему в помощи, и он ушел. Вот собственно, и всё. Ничем же был вызван ваш отказ? Чем он вам так не угодил? Ничем. Вульф налил себе еще кофе. Я, в принципе, не берусь за такие дела. За анонимными угрозами жизни либо вообще ничего не стоит, либо наоборот. Скрывается столь серьезная опасность, что положение человека совершенно безнадежно. Прежде мне доводилось иметь дело с мистером Дженсеном всего один раз. Пехотный капитан по имени Питер Рут пытался продать ему какие-то армейские секреты, чтобы Дженсен использовал их в политических целях. Мы собрали нужные улики, И капитан Рут отправился под трибунал. Мистер Дженсен, по его собственному признанию, был весьма впечатлен моей работой. Думаю, именно поэтому он пришел ко мне, когда ему снова понадобилась помощь. Он считал, что угроза исходит от кого-то, связанного с капитаном Рутом. Нет, он вообще не упомянул Рута. Более того, Отметил, что не имеет ни малейшего представления о том, кто его собирается убить. То же самое он сказал и Тимо Корнуолу. Корнуол считает, будто вы сразу сообразили, что дело слишком опасное, и как раз поэтому дали Дженсену отворот поворот. Корнуолл чертовски зол на вас, его можно понять. Он потерял одного из лучших своих людей. Что ж, мягко произнес Вулф и покачал головой. Если это действительно был лучший из его людей, по утверждению Корнуола, подчеркнул Крэмер. Так вот. Человек Корнуола мертв. Его звали Дойл. Двадцать лет отпахал прекрасный послужной список. Кроме того, Нельзя сказать, что случившееся прямо свидетельствует о его непрофессионализме. Вчера около полудня Дженсен пришел в агентство Корнуол и Мейер. Корнуол выделил ему в телохранителя Дойла. Мы выяснили, где клиента клиентта охранник обносил дальше. Ничего особо примечательного. Вечером Дойл отправился вместе с Дженсеном в клуб, где у того была назначена встреча. Из клуба они вышли в двадцать минут 12 и по всей видимости двинулись прямо домой, к Дженсену, то ли на автобусе, то ли на подземке. Жил Дженсен в многоквартирном доме на семьдесят третьей улице, неподалеку от Мэдисона-авеню. Без четверти двенадцать их обоих обнаружили мертвыми на тротуаре у входа в здание. Оба убиты выстрелом в сердце из пистолета тридцать восьмого калибра. В Дойла стреляли сзади, а в Дженсена наоборот, спереди. Пули у нас есть. Следов осаждения пороховой копоти нет. Никаких. Вульф саркастически усмехнулся, отставил в сторону кофейную чашку, знаком показав, что коли я здесь не мешало бы мне отнести поднос с остатками завтрака на кухню. Лучший человек Корнуола, подумать только. Покачал он головой. Да перестаньте. Сарказм Вульфа явно пришелся не по нраву Крэмеру. Дайлоу убили выстрелом в спину. Примерно в десяти шагах от места происшествия есть узкий проход между домами. Убийца мог прятаться там. Всем же успехом он мог стрелять из проезжавшей мимо машины либо с противоположной стороны улицы. Правда, это под силу лишь опытному стрелку. Только подумать, два выстрела, и оба прямо в сердце. Пока мы не можем найти свидетелей, выстрелов никто не слышал. Швейцар был в подвале, он заодно работает истопником. Сами знаете, идет война, людей везде не хватает. Лифтёр как раз поднимал на десятый этаж одного из жильцов. Тела были обнаружены двумя женщинами, возвращавшимися домой из кино, Убийство произошло самое большее за минуту до их появления на месте убийства. Женщины как раз вышли из автобуса, что останавливается на углу Мэдисон Авеню. Вулф встал с кровати, а на это уж поверьте, стоило посмотреть. Он глянул на часы, стоявшие на прикроватном столике. Они показывали без двадцати пяти девять. Знаю, знаю борбурчал «Вы хотите одеться, потому что вам пора наверх, к вашим орхидеям, будь они неладны. Так вот, жилец, который поднимался в лифте к себе домой, оказался известным врачом, шапочно знакомым с Дженсеном. Женщина, обнаружившие трупы, работают в модельном агентстве на Седьмой Авеню и никогда не слышали о Дженсене. Лифтьёр Отрубил в этом доме целых тридцать лет. У него безупречный послужной список. Дженсен не скупился на чаевые, и потому прислуга его любила. Швейцар, жирный олух, которого наняли две недели назад, за неимением лучшего, людей и так не хватает. Жильцов по именам он еще не знает. Таким образом, убийство мог совершить кто угодно. У нас под подозрением все жители Нью-Йорка. А также приезжие, которые пребывают и убывают ежедневно. Именно поэтому я пришел к вам, и Христом Богом заклинаю, рассказать, что вам известно. Сами видите, в каком отчаянном положении я нахожусь. Мистер Крэмер тронулся с места гора в желтой пижаме. Я вам уже все сказал. Если хотите, повторю еще раз. Меня это дело не интересует. Я к нему не причастен и не желаю ничего о нем слышать. С этими словами Вульф удалился в ванную комнату. Две минуты спустя, когда я открыл входную дверь, чтобы выпроводить Кремера, инспектор резко повернулся ко мне. Конец сигары, торчащий из уголка рта, вздернулся вверх. Кстати, на чёрном, шалковом покрывали. Но прекрасно подойдет для савана. Когда вульфу придет конец, дай мне знать. Приду и помогу с кройкой и шитьём. Вам не угодишь. холодно осадил я его. Скажешь правду, выbronитесь. Соврешь — опять недовольны. За что вам только не платят? В кабинете на столе меня ждала утренняя почта, которую я еще не успел разобрать из-за того, что нелегкая принесла к нам с позаранку инспектора. Я взял в руки нож для бумаг и приступил к работе. Что военное время, что мирное, разницы особой не было. Нам, как и прежде, слали рекламу, каталоги, жалобы, просьбы о бесплатной помощи и совете и прочую ерунду подобного рода. Я уже практически разобрал всю корреспонденцию, так и не увидев ничего особо интересного, когда распечатал тот самый конверт. Я уставился на листок. Потом взял конверт и долго таращился уже на него. Обычно я редко разговариваю сам с собой, но в тот момент услышал собственный голос, который достаточно громко произнес. "О, боже!" Бросив остатки неразобранной почты до лучших времен, я взлетел по ступенькам на самый верх в оранжерею. Пройдя первые три помещения цветочного царства, миновав ряды с рассадой цветущих гибридов котлеи, я обнаружил Вульфов горшечный. Там он в обществе нашего садовника Теодора Хорстмана изучал только что доставленный ящик с добавляемого в грунт для орхидей. Чего еще?» — недовольно спросил Вульф. В его голосе не слышалось даже тени дружелюбия. Я действовал на свой страх и риск, отрывая его от любимого дела. Пожалуй, небрежным тоном заметил я. не стоило вас беспокоить. Просто я разбирал почту и натолкнулся на одно послание. Мне показалось, что вы можете счесть его занятным». С этими словами я положил перед ним на скамейку конверт, на котором чернилами печатными буквами были выведены его фамилия и адрес, а рядом кусок бумаги, вырезанный откуда-то ножницами либо острым ножом, на бумажке типографским шрифтом было отпечатано: Ты скоро умрешь, и я буду смотреть, как ты умираешь. Уверен, это просто совпадение, осклабившись, добавил я.